Глава пятая. Авария. Черри Хилл, Нью-Джерси, 1989 год. «Сэр, вы в порядке, сэр?» Голос в левом ухе звучал твердо и вежливо. Я открыл глаза и увидел перед собой серый ремень безопасности. Приподняв голову, посмотрел сквозь треснувшее лобовое стекло. Похоже, мы врезались в дерево. Оно разбило передний бампер. Я инстинктивно проверил, нет ли на руках крови. Нет. Ага. Значит, не все так плохо. А еще. Я жив. Выключив зажигание, я взглянул направо на напарника и лучшего друга Денниса Базеллу. Его сидение было почти полностью откинуто назад. Он стонал. «Сэр», — опять этот голос. «Сэр, как вас зовут?» Я медленно повернулся влево. К окну склонился полицейский из Черри Хилл. «Боб», — ответил я. Меня зовут Боб. Боб Уитман. Хорошо. Держитесь, Боб. Сейчас мы вас вытащим, заверил полицейский, грея руки дыханием. Через пару минут тут будут скорая и пожарные. У них есть гидравлический инструмент. Будем снимать крышу. Бесплатно получите кобрелет. Я что-то хрипло промычал в ответ и попытался получше рассмотреть Дениса, но начав отстёгивать ремень, сморщился от боли в левом боку. Ручка двери не поддавалась. В разбитые окна дул морозный воздух. Я закрыл глаза и подумал о Донне. Вдалике раздался звук сирен. Господи, как же тут холодно. Я снова услышал стон Дениса, повернулся, но не мог разглядеть его лицо. Денис, Денис, слышишь меня, приятель? Что случилось? Слабо отозвался он. Нас подрезали. В груди больно. Я ведь буду жить. Обязательно будешь. Я почувствовал в своем голосе панику и постарался взять себя в руки. «С нами все будет в порядке, напарник, все будет нормально». Я взял его за руку, сирены выли все сильнее, и я закрыл глаза. А ведь день обещал быть таким хорошим. Он начался за час до рассвета. Стараясь никого не разбудить, я поднялся с кровати. Сыновья уже ходили в детский сад и увлеченно считали дни до Рождества. За ночь тонким свежим слоем припорошило смёрзшийся снег, выпавший неделю назад во время метели. Я принял душ, сделал себе кофе и надел форму, тёмный костюм и галстук, белую рубашку и кожаную кобуру с курносым револьвером калибра 357 «Магнум» компанией «Смит энд Вессон». Собираясь выходить, я вдохнул хвойный запах рождественской ёлки и включил белую гирлянду. Таким счастливым Я не был много лет. У меня энергичная жена, два здоровых мальчугана и работа мечты, которая дает все гарантии и привилегии госслужбы. Донна обожала наш уютный домик в Пайн-Бернс в получасе езды от побережья Нью-Джерси. Три спальни и рыжевато-оранжевый декор в юго-западном стиле. Мы совсем недавно отпраздновали первую годовщину моего вступления в ряды ФБР. Как и большинство новичков, я не знаю, что я не знаю, Меня каждые несколько месяцев переводили из отдела в отдел, чтобы я попробовал себя в разной работе. Летом я перешёл из команды по кражам собственности, где помогал Базану, в команду по борьбе с коррупцией. Там и оказался в паре с Денисом. Этот экстраверт с волнистыми каштановыми волосами и пронзительными зелёными глазами родился на холмах Западной Пенсильвании. Он был восходящей звездой И своим щегольским шармом легко располагал к себе коллег-агентов, руководство, прокуроров, свидетелей и женщин. Мы подружились за несколько месяцев, когда готовились к процессу по делу о коррупции высших чинов полиции. Тогда приходилось работать почти круглые сутки без выходных. Свидетелей надо постоянно опекать, охранять в гостиничных номерах, возить на завтрак, обед и ужин в офисы прокуроров, здания суда. Мы с Денисом любили играть на пианино, и иногда после работы я давал ему неформальные уроки. Научил его The Low Out Stay Джексона Брауна. В 7:30 я поцеловал Донну, пообещал быть дома к ужину и осторожно вышел на замёрзшую дорожку. Держа в руке вторую чашку кофе и старый портфель Базана, я осторожно нырнул в служебную машину Ford 1989 года, включил стеклообогреватель и рок-станцию WMMR. Сначала пришлось заехать к Деннису. Его служебная машина была в ремонте, и я подвозил его на работу. С ним здорово было проводить время, даже когда приходилось пробираться через пробки Южного Джерси. Денниса недавно перевели с повышением в Вашингтон, в службу охраны генерального прокурора США. В январе он уедет, и мне будет его не хватать. Деннис запрыгнул на переднее сидение в момент, когда по радио раздались первые аккорды Панамы группы «Ван Халлен». Он сделал погромче. Я очень хорошо это помню, потому что как раз в тот день США вторглись в Панаму. Ирония нам очень понравилась. Я пел и рулил, а Денис играл на воображаемой гитаре. После обеда команда по борьбе с коррупцией устраивала в одном баре в Пенсилконе ежегодную рождественскую вечеринку. Так что из Филадельфии мы сразу поехали отмечать. Хороший день. В офисе мы быстро управились с бумажной работой и прибыли как раз вовремя. Заведение называлось The Pub и было расположено у подножия большой треугольной развязки. Оно стало своего рода достопримечательностью Южного Джерси. Изначально это был бар с нелегальным спиртным, но с тех пор он разросся и превратился в большой ресторан, швейцарское шале со средневековой атмосферой. Мечи и щиты на стенах, бургундские ковры, простые деревянные столы и стулья. Благодаря размерам, расположению и незатейливой еде, это было отличное место для нашей встречи. Мы просидели там 2 часа, дарили друг другу подарки, болтали о делах, обычные дружеские разговоры. Команда по борьбе с коррупцией серьёзные, сдержанные люди, и вечер прошёл легко и приятно. Потом мы оплатили счёт, и большинство коллег пошли к бару выпить пиво. Однако Денису захотелось продолжения, и он решил принять пару рюмок в баре под названием Taylor. Семьи у него не было, поэтому при любой возможности он старался попасть на бесплатный буфет в счастливые часы. Было уже почти 7, я хотел возвращаться домой, но потом подумал, что, может быть, это последняя возможность побыть с Дэнисом перед его отъездом. Я нашёл тексфон и предупредил Донну, что буду поздно. Taylors Bar and Grill представлял собой спортивный бар в пригородном торговом комплексе рядом с заброшенным иподромом Garden State Race Track. Не самое роскошное место, но народу там было полно. Я пробился к бару, взял себе второе пиво за вечер и нашёл столик. Денис и ещё один наш сотрудник пошли в буфет, и вскоре мой напарник уже болтал с миловидной девушкой по имени Помела. Я чувствовал себя пятым колесом в телеге. Денис по-прежнему танцевал с Помелой, а было половина десятого. Я сильно опаздывал домой, поэтому отвёл друга в сторонку и сказал: "Слушай, мне пора. Ты готов?" — Давай не сейчас, — ответил он и показал глазами на Памеллу. — Если все получится, меня вообще не надо будет подвозить. Я пока не уверен, поэтому побудь рядом. Это продолжалось еще час. Деннис развлекался, танцевал, пил с Памеллой текилу. Потом он принес мне еще пиво и усмехнулся. Я посмотрел на него, как будто говоря «все, хватит». Примерно в одиннадцать мое терпение лопнуло. Я взял наше пальто и под руку повел Денниса с танцпола к машине. Он не сопротивлялся. От бара до нужного нам шоссе рядом с автодромом всего сотни метров. Но это Юг Нью-Джерси. Сплошные развязки, характерные бетонные барьеры и никаких левых поворотов. В результате мне пришлось ехать в противоположном направлении и несколько раз свернуть направо. Когда мы добрались до нужного перекрёстка, Денис уже спал. Я притормозил, и тут меня ослепил яркий белый свет в зеркале заднего вида. У въезда на развязку был бетонный бордюр 5 см высотой, направляющий движение вправо. Из-за вспышки я его не заметил. Машина налетела на него со скоростью примерно 60 км в час, руль резко дернула, и я его на мгновение выпустил. Когда снова схватил его и попытался вырулить, машина уже не реагировала. Мы оказались в воздухе. Машина приземлилась прямо у края кольца, врезалась во внутренний овал, потом ее занесло вправо и перевернуло. Крыша ударила меня по голове, и я провалился в обморок. В отделении травматологии университетской больницы Купера нас с Денисом положили в одну палату. Женщина-хирург взяла кровь из плеча и спросила пил ли я спиртное. Она объяснила, что говорить нужно только правду, так как сейчас мне будут вводить обезболивающее. Я вспомнил, что первое пиво выпил в Дпап вскоре после обеда и ответил: "Да, 4 или 5 порций пива за 8 часов". Она кивнула. Я посмотрел на Дениса. На щеке у него было много крови, но выглядел он не очень плохо. Поймав мой взгляд, он пробормотал: "Со мной всё будет в порядке". Этого я не знал, но заверил: "Всё хорошо, напарник. Ты поправишься". Дениса увезли. Потом медсестра сообщила, что у меня перелом четырёх рёбер, сотрясение и пробита лёгкое. Врачи сделали торакостомию. Разрезали грудную клетку и вставили в повреждённое лёгкое трубку, чтобы вывести жидкость. Примерно через час я уже лежал в палате. Вокруг стояли медсёстры, врач и мой начальник из ФСБР. Я спросил про Дениса, и мне сказали, что он всё ещё в операционной. Вам повезло, ребята, сказал доктор. Угрозы для жизни нет. Он показал на кровать рядом со мной. Ваш друг скоро вернётся под действием лекарств и отключился. Проснулся через три часа от яркого зимнего солнца. В голове был туман, мысли путались, тело ныло. Рукой я нащупал застрявшие в волосах маленькие осколки лобового стекла, а справа — шишку размером с грязкий орех. Потом я увидел, что у входа одна из медсестер беседует с моей женой и женщиной из ФБР. Донна посмотрела на меня воспаленными голубыми глазами и нервно улыбнулась. Соседняя койка была пуста. Я поморщился и... И выговорил: "Где Денис?" Женщины посмотрели в пол. "Где Денис?" "Не здесь", ответила медсестра. "А когда его привезут? Он всё ещё в операционной?" Сестра замялась, и вперёд вышла наша сотрудница. "Денис не справился. Он мёртв". "Что? Как?" Моя грудь горела. Горло стиснуло. Я закашлялся, и медсестра подалась ко мне. А не ведь сказали, что он поправится. Разве врач не так говорил? Травмы совместимы с жизнью, да? Именно так. Угрозы для жизни нет. Донна подошла к койке, обняла меня, и мы взрыдались. У него был разрыв аорты, мягко сообщила сестра. Его привезли после операции, но в 4:00 утра лопнул сосуд. Мы не смогли остановить кровотечение. Я несколько секунд Молча смотрел ей в глаза. Наверное, она почувствовала, что нужно заполнить тишину, и добавила, что это часто бывает при таких авариях. Наверное, она хотела меня утешить. Я почувствовал опустошенность. Я еще восемь дней лежал в больнице, пытаясь подавить в себе боль. Денниса похоронили без меня. Коллеги звонили и обо всем рассказывали, но я не мог сосредоточиться. Я думал о родных Дениса. Перед выпиской ко мне пришёл психиатр. Я не помню того разговора, но потом, года спустя, нашёл записи. Пациент испытывает чувство вины, страдания, досаду и унижения. Он ощущает твёрдую поддержку жены, персонала больницы, сослуживцев и начальства. Острое посттравматическое стрессовое расстройство, сильное горе. А ещё через несколько дней Мне в палату позвонила репортёрша и попросила прокомментировать расследование и результаты теста на наличие алкоголя в крови. Что вы имеете в виду? с удивлением спросил я. Как оказалось, прокурор округа собирался предъявить мне обвинение в убийстве при вождении в состоянии опьянения. Он утверждал, что у меня в крови было 21 промилле, в 2 с лишним раза больше разрешённой законом нормы. "Я отказался от комментариев, повесил трубку и попытался переварить услышанное. Это какой-то абсурд. Порция пива раз в 2 часа за 8 часов не может дать такой результат. Даже 4 промилле было бы много. Я отчаянно искал объяснения. В анализе наверняка какая-то ошибка. Но где и откуда она взялась? И главное, как мне это доказать?" Через 5 месяцев большое жюри присяжных предъявило мне официальное обвинение. Коллеги и руководство, видимо, сочувствовали, но сам я думал, что моя карьера закончена. Хуже того, меня мучила смерть Дениса. Почему выжил я, а не он? Из-за моей ошибки погиб лучший друг. Я могу лишиться работы и даже свободы. Что делать Донне с детьми, если меня отправят в тюрьму? Мне грозил реальный пятилетний срок, и я решил бороться. Силы мне придавала семья и начинающаяся карьера, всё самое хорошее, знакомое и утешающее в моей жизни. Друзья и коллеги старались подбодрить, но при этом я чувствовал, они считают, что надо пойти на сделку со следствием. Однако признать себя виновным я не мог. Мне было очень трудно смириться со смертью товарища, ведь руль держали мои руки. Сердце ныло, но подсказывала, что он простил бы меня. Родители Дениса тоже однозначно заявили, что не считают меня виновным и даже просили власти отказаться от обвинений, но позиция прокурора оставалась непреклонной. И я обратился к Майку Пински, высококлассному адвокату и специалисту по уголовным делам, а тот подключил к делу своих частных детективов. Пински был знаменит тем, что выигрывал самые сложные дела, наверное, больше всего Его прославили оправдательные вердикты по делу одного гангстера, которого судили за убийство, и начальника канцелярии округа, обвинённого во взяточничестве. Как и я, Пинский, слыл крайне откровенным человеком, и на первой же встрече мы выложили все карты на стол. Я спросил, как можно защищать бандитов? Адвокат заведомо знает, что они делают страшные вещи, даже иногда убивают людей. Как можно дружелюбно с ними общаться? Кински вышел из-за стола, поставил стул рядом со мной и улыбнулся. "Бобби, открою вам маленький секрет", сказал он. "Внешность обманчива, и вообще всё дело не в дружбе, а в восприятии. Мафиози постоянно мне звонят и говорят: "Майк, мне выписали штраф за неправильную парковку. Майк, у меня штраф за превышение скорости. Разберись, если не сложно". И я отвечаю, конечно, без проблем, я всё улажу. И знаете, что я делаю?" Я просто оплачиваю эти штрафы из своего кармана. Потом гораздо позже я учту это в счёте по какому-нибудь другому делу. Но они-то думают, что в моей власти решить для них вопрос со штрафами, а я позволяю им так думать. Это законно и полезно для бизнеса. Он наклонился ко мне и сказал: "Бобби, прежде чем мы приступим, я хочу, чтобы вы меня поняли. Я должен увидеть, что вы осознаёте, чем рискуете". Если мы отвергнем обвинения и доведём дело до суда, процесс может занять годы. Юридические издержки и расходы на расследование наверняка составят десятки тысяч долларов. Вы не представляете, как тяжело придётся вашей семье, как это отразится на вашем браке и работе, и в итоге всё равно можно проиграть и попасть за решётку. Вы агент ФБР. Вы сами знаете, что если не признать вину сразу, и суд вас приговорит, вы получите намного более серьёзный срок. Майк. Я не виноват, ответил я без колебаний.